А где и больше? Сутулился перед Прохором старик Фарков. Просека прорублена, верст на пять. Эван куда. Понял? Теперь еще надо верст на 20 Гнать просеку? Э, вот сюда, в другую сторону. Понял? А как прорубим, тогда свой огонь от просеки запалим навстречу пожарищу. Вот это и есть встречный пожар. Понял? А как два пожара друг с другом сорядутся наш, да божий. Тут им, значит, и крышечка. Понял? Больше и гореть нечему. Ну, значит, иди спокойно спать. Истомленные убийственной дорогой, но окрыленные неожиданным посулом хозяина, люди забыли про усталость. Тайга на много верст дрожала от веселых песен, криков, визга пил, звяка топоров, Потрескивая, шурша ветвями, деревья сотнями валились с кряком. Ни понукания, ни окриков. Народ пьянел в работе, распаясался, остервенился, отдал мускулам весь запас крови и мужества. Всяк работал за четверых. Значит, не четыре тысячи, а десять, двадцать тысяч вступило в схватку со стихией, жертвовало жизнью ради Прохора. Меж тем Прохор мрачнел.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 И филька корень крушили тайгу, как звери. Дьякон в брезентовых штанах, в бахилах, рясу где-то бросил, забыл о ней. Стала расцветать. Просика росла, и опушка обкладывалась ворохами сушняка. Верховой ветер все крепчал. Время зажигать, издали крикнул Прохору Фарков.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 Густые черные клубы дыма взмыли над пожарищем. Нестерпимый жар дыхнул в удивленные толпы стоявших на просеке рабочих. Освещенные заревом лица их потны утомлены, в глазах трепет перед невиданной картиной. Бредовые разговоры. «У нас Панкрачева убила, а у нас сразу двоих пристукнуло деревом. Матрёну с парнишком ейным». «Мертвого старика вытащили, лесиной придавила».